Мальчик полез на дерево, сухая ветка обломилась под ним, и он, упав, растянул ногу в лодыжке. Он кое-как добрался до ближайшего христианского двора, где ему перевязали ногу, и дали осла, чтобы он добрался до дому. В последний раз он видел сестру, когда она поворачивала в сторону тракта, и потому решил, что она поехала прямо в город. Куза молчал и вытер пот со лба, затем продолжил. На обратном пути мой управляющий расспрашивал о ней на воинской заставе, стоящей напротив развилки, а также на подворьях и в лавках вдоль тракта. Однако одинокой женщины верхом на лошади в указанное время никто не видел. Посему ваш покорный слуга, опасаясь, что с новобрачной случилось какое-то несчастье, с уважением просит вашу честь приступить к розыскам оной без промедления». Вынув из рукава свиток и почтительно воздев его обеими руками над головой, он добавил, «При сём я прилагаю полное описание примет моей жены, её одежды и её лошади с белой звёздочкой на лбу». Старший пристав принял свиток и вручил его судье Ди. Тот просмотрел бумагу, затем спросил, «Не было ли на вашей жене каких-либо драгоценностей или денег при ней?» «Нет, Ваша честь», — отвечал Ку. «Мой управляющий задал доктору Цао точно такой же вопрос, и тот заявил, что у нее была лишь плетенка с пирогами, посланными его женой мне в подарок». Судья дикивнул и продолжил допрос. «Не знаете ли вы кого-либо, кто был бы настроен против вас и мог бы причинить вред вашей жене?» Кумен Пин отрицательно помотал головой и сказал... Ваш покорный слуга занимается торговлей, Ваша честь. А у какого же торговца нет недоброжелателей из числа собратьев по цеху? Но ни один из них не пошел бы на столь низкое преступление. Судья, медленно оглаживая бороду, размышлял о том, что было бы непристойно обсуждать принародный вопрос, не могла ли госпожа Ку попросту с кем-нибудь сбежать. Придется разузнать о характере этой женщины, и ее репутации попозже. Он объявил, «Суд без промедления предпримет все необходимые меры. Велите вашему управляющему по завершении заседания явиться ко мне и сообщить подробности его розысков, дабы не повторять пройденное. Я же не примену известить вас о новостях, как только таковые появятся». Судья стукнул молоточком и закрыл заседание. В кабинете его ждал служащий с известием, «Пришел господин Е. Пен, судовладелец. Он сказал, что хотел бы переговорить с вашей честью с глазу на глаз. Я проводил его в зал для приемов». «Кто он такой?» спросил судья Ди. «Господин Е. Очень богатый человек, — ваша честь, — отвечал служащий. «Он и господин Кумен Пин — самые крупные судовладельцы в нашем уезде. Их корабли ходят и в Корею, и в Японию» и у того и у другого на реке есть свои верфи, где они строят и ремонтируют свои корабли. «Хорошо», — сказал судья Ди. «Я жду еще одного посетителя, но могу повидаться с господином Епеном прямо сейчас». И, обратившись к старшине Хуно, добавил, «Примешь Кимсона и запишешь все, что он расскажет о розысках пропавшей жены его хозяина. Я вернусь сюда, как только выслушаю Епена». Высокий... Тучный человек стоя ждал судью в зале для приемов. Он опустился на колени, как только судья Ди, поднявшись по ступеням, появился в дверях. «Здесь не зал суда, господин Е», — приветливо обратился к нему судья Ди, усаживаясь за чайный столик. «Встаньте с колен и присядьте вон на тот стул напротив меня». Толстяк, униженно бормоча извинения, осторожно присел на краешек стула. Его одутловатое лунообразное лицо с тонкими усиками окаймляло кудлатая бородка. Маленькие лукавые глазки судье не понравились. Епен пригубил чай, казалось, он не знает, с чего начать. «Через несколько дней», — сказал судья Ди, — «я приглашу всех знатных людей Пенлея на прием». Тогда, надеюсь, у меня будет возможность подольше побеседовать с вами, господин Е. А сейчас, к сожалению, я слишком занят. Буду вам весьма благодарен, если вы оставите церемонии и скажете, в чем дело».